Вини вытирает кровь с лица. На секунду у тебя возникает желание дать ему второй шанс. Он же предлагал тебе сдаться. Так было бы честно. Но это твой двор, и только тебе решать, что честно, а что нет. Ты сказал, здесь нет места милосердию. Нужно держать слово. Нет, значит нет. Он поворачивает голову и смотрит на тебя. Булава уже летит к цели. каким-то чудом ангел уклоняется крушитель миров дробит очередную плиту пола сангвини бьет мечом целясь в голову ты парируешь когтем летят искры ты снова замахиваешься булавой но он отбрасывает ее в сторону широким поперечным взмахом клинка пытаешься схватить его за горло но сангвини уклоняется от лезвий когтя и колет обогренным вдоль твоей руки Ты успеваешь отбить меч прежде чем он достигнет цели значит еще что-то осталось немного сил немного скорости это больше чем ты думал ангел заслужил свою славу вы продолжаете обмен ударами все разбивается о защиту или уходит в пустоту о он хорош даже сейчас еще пытается Дыхание смерти заставило его использовать все до последней капли. Может он, несмотря ни на что, по-прежнему мнит себя невыязвимым. Ты избавишь его от заблуждения. Смертоносные когти устремляются к цели. И не находят ее. Он золотой вспышкой скользнул в сторону, уклоняясь от атаки со скоростью света. Но ты движешься со скоростью тьмы и ловишь его обратным движением. Коготь срезает золотые пряди волос. Голова крылатого примарха дергается от удара. Крушитель миров завершает работу. Булава бьет в область бедренного сустава, отчего ангел складывается пополам и безвольной куклы отлетает в сторону. Это его последний полет. Тело, кувыркаясь, врезается в узорчатую молельную ширму у твоей личной часовни. Резная конструкция из цельного куска диарита разлетается на мелкие кусочки. Каменные обломки барабанят по палубе. Ты идешь следом. Медленно ступаешь по направлению к пределу. Торопиться некуда. На испачканном кровью шипастом на вершие булавы налипли золотые волосы. Ты минуешь разбитую ширму и заглядываешь внутрь. Сангвини упал на каменный пол лицом вниз, головой к алтарю. Повсюду разбросаны диоритовые осколки. Падая, он опрокинул три металлических подсвечника. От рассыпанных по полу потухших огарков поднимаются тонкие струйки дыма. Огоньки сотен тысяч других свечей, расставленных на подсвечниках на полу, в нишах и на карнизах трепещут, когда ты переступаешь порог, приводя неподвижный воздух в движение. Ангелы еще шевелятся. Твой удар нанес страшный урон – И к тому же открыл старую рану, которую оставил Ангрон. Кровь разлилась по полу рубиновым зеркалом. Он содрогается, пытаясь поднять голову. Руки сводят судорогой, когда ангел пытается на них опереться. Уже не встанет. Первое, что видит искалеченный примарх, когда все-таки получается поднять голову, это Алтай. Он отшатывается, но не может отвести взгляд и замирает, приподнявшись на трясущихся непослушных руках, будто проситель, распростершийся в молитве. Алтарь высечен из древнего доцита ихтонийского гемокварца. Ты приказал покрыть его поверхность вязью резных синкретических знаков. Переплетенных символов конкордии и дискордии, хроноса и кайроса, изображениями уробороса и схематичными рисунками Вечного Лабиринта без входа и выхода. Еще на нем вытравлены некоторые фразы и тексты, голоса, доносящиеся из теней во дворе, называют их священными. Алтарь похож на Зиккурат с восемью широкими ступенями и пирамидальной вершиной из затвердевшей алхимической ртути. Ты лично расставил множество свечей, чтобы они освещали коллекцию реликвий, разложенную на ступенях. Это черепа, Все они повернуты так, чтобы пустые глазницы смотрели на того, кто переступает порог. Их тысячи. Старые и новые. Некоторые потемнели от времени, некоторые белые, как снег. В большинстве своем они принадлежали людям. Один стоит отдельно от всех, на почетном месте. И именно на него падает взгляд Сангвиния, когда тот поднимает трясущуюся голову, пустые глазницы смотрят прямо на него. На пожелтевшей лобной кости вырезана цифра 10. Здесь все закончится, на этом самом кресте. Ты слышишь, как с губ ангела срывается тихий хрип. Манус. Это первый звук, который Сангвини издал с момента, когда ты начал его убивать. Ты останавливаешься, давая братьям временного воссоединение. И он должен осознать, что будет дальше. До встречи. Все, довольно. «И кто теперь слаб, брат?» – спрашиваешь ты. Ангел пытается перевернуться и посмотреть тебе в лицо. Ты хватаешь его за сломанную лодыжку и волочишь за собой к выходу. Он царапает залитые кровью камни пальцами в тщетной надежде за что-нибудь зацепиться. На полу остается длинный кровавый след. Все не должно было так закончиться. И тем не менее закончилось. 8.18. Только война. Иступление. Больше в жизни Фафнера Ранна не осталось ничего. Только хаос битвы и грохот взрывов. А горизонт теперь находится на расстоянии удара топором. За его пределами вселенная заканчивается. Внутри же все превратилось в крайне плотную массу звуков, дыма и бесконечного, незатухающего и неудержимого движения. Он не может сдвинуться с места. Удары брони о броню, фонтаны крови, хлопья едкого пепла и завывания демонов – квинтэссенция войны. Иступленная ярость, пылающая в душе космодесантника, ничуть не уступает той, что бушует снаружи. Она пронизывает плоть, кости, сердце и разум. Нет больше ни спокойствия, ни стабильности. Ни мыслей, ни воспоминаний, ни надежд для них попросту не осталось места. Примитивные инстинкты, возведенные в абсолют критичностью ситуации, выдавили из мозга все лишнее. Ему уже не нужно думать. Ран утратил способность мыслить рационально и контролировать эмоции. Дикий хищник внутри него, бесконечными тренировками доведенный до состояния полной, управляемой покорности, сорвался с поводка. И теперь это единственный друг Фафнера. Единственная причина, по которой легионер еще жив – ярость стала им, а он стал яростью. Имперский кулак убивает или калечит двоих-троих врагов каждые несколько секунд. Сражения один на один остались в прошлом. Атаки идут бесконечной чередой. Иногда предатели целенаправленно решают напасть, а иногда их просто сталкивают водовороты войны. Топоры Фафнера, Палач и Охотник затупились и покрылись щербинами. полученных травм больше, чем он может сосчитать. Кровь стекает по пластинам брони и скапливается внутри, пропитывая поддоспешный комбинезон. Регенеративные способности космодесантника не справляются и не успевают затянуть все раны. Он не знает, где Гален, Болдуин, Намахи или кто-либо еще из товарищей, стоявших рядом, когда нахлынула волна предателей. Не существует ни форта Хазгард, ни его развалин, ничего. Есть только крошечный осколок Теры, кровавое болото и шторм боли. Фафнер стоит на нем, как памятник на постаменте. Это будто клетка на игровой доске, а он – резная фигура. И все остальные клетки вместе с доской канули в бездну. Это его кусочек тронного мира. Это его Терва. Он не отступит и не покинет свой последний рубеж. Фафнер Ран будет его защищать, сражаться за него, сражаться на нем, пока не умрет. И тогда пропитанная кровью грязь поглотит бездыханное тело и станет ему могилой. Его личный осколок Терры и сражение за планету слились воедино. Враг – это неизменная константа, один из законов крошечного мирка, постоянная характеристика, наподобие света или гравитации. Враг нападает на Теру, и Ран его убивает. Тут же происходит новое нападение. Противники повсюду. Спереди, сбоку, сзади. Что-то постоянно врезается в броню. К нему всегда летит чей-то топор, булава, меч, рука, лицо, лапа. Если бы он мог остановиться и подумать, то понял бы, что так не может продолжаться вечно. С сотворения этого мира прошло всего – минут 10. Ярость закончится вместе с ним. Мир погибнет. Фафнер бы осознал, что жить ему осталось 15-20 секунд. Эти мгновения растянутся на вечность и станут значительной частью его жизненного пути. Но он не понимает, потому что во Вселенной не осталось места для размышлений. Фафнер-Ран, сам того не зная, сражается на расстоянии четырех ударов от Зефона, несущего печаль. Кровавый ангел существует в собственном, очень похожем мире. И для Зефона все скоро закончится совершенно иным образом. 8.19. В пламя. Штурмовой корабль «Орион» покидает башню за 60 секунд до обрушения. Нечто сносит все сторожевые башни южного предела. Хасану так и не удается полностью разглядеть создание. Он знает, что это нерожденный и что он превосходит размерами даже чудовищ, которых Халид мельком видел среди наступающих орд врага. Пока они бежали вверх по лестнице, избранный видел громадную нависающую тень, чувствовал, как сотрясалось под ударами башни, слышал оглушительный рев, способный, наверное, раскалывать камни. Он до конца своих дней будет помнить тот глаз, заглянувший в окно командного пункта. «Вполне возможно». этот конец наступит достаточно скоро. Раджа удается найти на одной из посадочных площадок на вершине башни штурмовой корабль, вероятно брошенный отступающими защитниками. Времени на проверку систем не осталось. Башня начала заваливаться набок, а грохот падающих камней стал постоянным. Хасан, следуя на борт в компании сестер Безмолвия, замечает вмятины и царапины на золотой обшивке. Трое Астартес запирают люк. Орион – транспорт кустодиев. Эта техника в Империуме славится мощью двигателей. При их производстве использовались самые продвинутые из известных человечеству технологий. Внутренняя отделка пассажирского отсека по-королевски роскошна, но все вокруг выглядит слишком большим для смертных. В массивных обитых кожей креслах есть дополнительные ремни и фиксаторы как раз на такой случай. Раджа, заняв место пилота, поднимает Орион над заваленной обломками крыши за несколько мгновений до того, как плиты валятся вниз. Они зависают примерно в двух километрах над уровнем улиц. Оказывается, корабль бросили не просто так. Двигатели натужно кашляют и глохнут через 5 секунд после пуска. Маневровые системы протестующе стонут. Раджа пытается восстановить тягу, но турбины только скрижещут и плюются огнем. Он скорее падает, чем летит. Крошечная золотая искорка несется к пылающим улицам. По крайней мере, так это видится Хасану. В пассажирском отсеке нет иллюминаторов, зато прекрасно ощущается инерция смертельного штопора. Избранному не нужно знать, в какой стороне находится низ, потому что он прекрасно ощущает направление всеми нещадно перекрученными внутренностями. Халид чувствует, как силы перегрузки давит на мышцы лица. Он и сестры безмолвия успели пристегнуться, а вот троих Астартес отбросила и прижала к дальней перегородке. Хасан замечает блестящие капли крови на кожаной обивке громадного кресла. Это его кровь, видимо из какого-то оставшегося незамеченным пореза или рассечения. Капли дрожат от вибрации и непрекращающегося вращения и начинают течь сначала вниз, потом вверх, потом по кругу, двигаясь вслед за векторами динамической нагрузки, останавливаются и снова пускаются в загадочный танец. Будто невидимая рука чертит загадочный символ. Они похожи на крохотную схему или план. На печать, за которой скрывается смысл и данные. Наверное, он должен знать, как ее прочесть, потому что печати – инструмент его ремесла. Алые капли будто рисуют схемы небольшого лабиринта без входа и выхода. Но это просто кровь на коже. Хасан концентрируется на ней просто, чтобы отвлечься от хаоса и ужаса последних мгновений жизни. В отсеке гаснет свет. Теперь не получится даже посмотреть в глаза людям, с которыми предстоит умереть. Не видно ничего. Зато избранные чувствуют возрастающие перегрузки каждой частицы своего тела. Раздается грохот, похожий на разрыв гранаты, который Хасан поначалу принимает за удар о землю. Но жизнь не заканчивается. Это был звук запустившихся двигателей. Раджа тянет нос Орионы вверх. Хасан не хочет думать о том, сколько метров осталось до земли. А ощущения от перегрузки при подъеме оказываются еще хуже. «Держитесь!» – рычит Раджа. «Интересно, за что?» Пальцы Хасана и так судорожно стискивают подлокотники. Он изо всех сил сдерживает рвотные позывы. К чему было это предупреждение? Набирающий высоту корабль страшно трясет. Это не воздушная яма. Снаружи доносится жалобный скрежет рвущегося металла. И вопль. Нет, хриплый клек от морской птицы или ястеба. Небо над Санктумом уже давно заполонили похожие на летучих мышей крылатые твари. Адские стервятники, ждущие окончания бойни. Он догадывается, что эти нерожденные хищники с кожистыми крыльями и загнутыми клювами, будто вороньё, атаковали одинокий транспорт. Болезненный стон металла. Орион резко клюет носом и сваливается в пике. Судя по скорости, это не маневр пилота. Одно такое падение они пережили. Вряд ли им повезет во второй раз. 8.20 63 секунды Спустя 63 секунды с начала боя рота Вальдора впервые столкнулась с недемоническим противником. Отряд Константина за одну неестественно длинную минуту сократился до 36 бойцов. Они разошлись широкой цепью и движутся настолько быстро, насколько могут. В иных обстоятельствах можно было бы сказать, что кустодии слишком спешат, особенно с учетом понесенных потерь, и напрасно идут в опасную зону безразведки. Но в новых действиях нет ни опрометчивости, ни безрассудства. Они ответили на призыв своего короля. «Все, кто слышит, ко мне». Император редко говорит напрямую. И когда он это делает, нет времени сомневаться и задавать вопросы. нужно отыскать источник нейросинергетического зова, прежде чем утихнет эхо. И потому кустодии движутся с нечеловеческой скоростью, точностью и скрытностью. Они интуитивно прикрывают друг друга, пробираясь сквозь странные руины и пустые улицы, появляющиеся посреди пепельной пустоши будто из ниоткуда. Константин управляет маневрами с предельной концентрацией. У него есть план – Он четко представляет все его детали, и потому остальные воины в роте представляют их не менее четко, будто бы капитан-генерал нарисовал схему на стене или на столе в стратегиуме. Они выполнят поставленные задачи. Он уверен в каждом из бойцов так же, как в собственном теле. На дисплеях шлемов появляется множество маркеров. Сначала один или два, затем десятки и сотни. Они зажигаются на цифровой модели окружающего ландшафта. Умелый и умный командир разместил войска в руинах, готовясь встретить стремительно приближающихся стражей императора. Константин узнает характерное построение еще до того, как система брони идентифицируют цели. Стандартная линия обороны «Астартес», четыре порядка и усиленные фланги. Маркеры полностью прогружаются. Большинство имен превратились в мешанину символов и пикселей, но подразделения определились без ошибок. 17-й Легион – Несущие Слово. 16-й Легион – Сыны Гора. Мимо проносятся первые масс реактивные снаряды. Кустодии не сбавляют темп. Они продолжают двигаться с прежней скоростью, несмотря на град болтов, обрушившиеся на руины. У Вальдора мало людей. Они и близко не могут сравниться числом с предателями, ждущими впереди. Зато у них есть набранная скорость. И еще они – кустодии. Золотые гиганты врываются в занятые противником развалины и вступают в бой. Впереди лежит лабиринт полуразрушенных улиц. Примерно в километре от них по левому флангу расположился огромный кусок искореженного металла, похожий на фрагмент разбившейся орбитальной платформы. Эти крутые пластальные утесы – единственное в округе место, похожее на возвышенность. Как только кустодии сокращает дистанцию, количество погибших начинает расти. Маркеры мерцают и становятся серыми. Маркеры людей без имен. Людей, чьи имена утонули в скверне и сгинули. Людей, которые утратили право называться людьми. Интенсивность битвы стремительно нарастает. Это не удивляет Константина. Часть врагов – это сыны Гора. Вальдор уважает воинов 16 хотя никогда в этом не сознается. Это одни из немногих Астартес, кого он считает действительно опасным противником, особенно под руководством сильного и компетентного офицера. И это мнение возникло не после предательства и сражений на протяжении ереси Гора. Он считал так с первых дней Великого Крестового Похода. 64 секунды с начала боя. Константин потерял двоих. Его воины сразили 13 предателей. Темп наступления не снизился. Вальдор перепрыгивает через обрушенную стену и добавляет еще двоих легионеров 16-го к счетчику жертв. Копье потрошит одного и почти обезглавливает второго. Легионер, шатаясь, пятится, зажимая руками рану в горле в тщетных попытках перекрыть хлещущую кровь. Константин не удостаивает его даже взгляда. он знает, что этот боец уже мертв. Капитан-генерал только что заметил один маркер у вершины орбитальной платформы в 9 сотнях метров от его позиции. В отличие от множества других, буквы на нем не превратились в нечитаемое месиво. Имя и звание четко видны на дисплее. Первый капитан Абаддон. 8.21. Среди мертвых, Рогал Дорн перебирается через груду обломков и оставляет рухнувшую стену за спиной. Он выходит в город. Но это не город. Может, когда-то давно он и был таковым, но сейчас это бесконечное море руин. Кучи битого камня поднимаются волнами, образуя холмы и овраги. Уцелели лишь несколько могучих стен наподобие той, сквозь которую он только что прошел. Это тяжелые укрепления, созданные для защиты от врага, но больше они никого не удержат. Теперь бастионы станут воспоминанием о былой мощи, памятником стойкости. Серый пепел покрывает и их, и развалины. Кружатся в воздухе. Чернильно-черное небо рассекают стрелы розовых молний. Они сверкают и вспыхивают, заливая окрестности потусторонним светом. Город, чем бы он раньше ни жил, сдался. Кто мог проектировать и строить эти здания? Сейчас уже невозможно понять, какой план обороны заложил архитектор в свое творение. Рогалу кажется, что куда больше мыслей и сил было вложено в разрушение, в тщательное превращение стен в кучу обломков, чем в постройку. Есть ощущение, что люди вообще не принимали участие в возведении этих кварталов. Никто не выходит навстречу и не приветствует примарха. Придется составить новый план. Город, может, и сдался, а Рогалдорн нет. Нужно найти оружие. Это самое главное. Его звали на помощь, но без оружия ничего не выйдет. Если война стала причиной гибели города, должны остаться следы, ее зубы и когти, застрявшие в ранах. Может, меч. Или топор. Или молот. Даже труба или столк подойдут. Хоть что-нибудь, чем можно размахнуться и ударить. Спустя некоторое время он натыкается на первые тела. Сотни одоспешенных фигур. Они покрыты таким толстым слоем серой пыли, что сначала примарх принимает их за очередную груду обломков, но потом различает очертания рук, клювоподобных шлемов, нагрудников и наплечников, прыжковых ранцев, поножей. Смахнув пыль, Дорн находит аурамитовые украшения и золотые венки. На желтой броне. С цифрой 7. Они все здесь, все его сыновья, все воины, сопровождавшие отца на операцию Анабасис. Они сражались и погибли в какой-то страшной битве. Примарх стирает грязь со щитков с указанием званий и открывает забралы. Надорно смотрят бледные, осунувшиеся лица мертвецов. Он помнит, как их звали. Аргуст, Лоэмит, Гексас, Тиберн. С каждым именем возвращается часть воспоминаний. События, встречи, беседы, победы. Прошлое просачивается в разум, будто капли чермил, растворяющиеся в воде. Скорб примарха на несколько секунд повисает в воздухе, словно развеянный прах. Но он пришел не оплакивать павших товарищей и не позволит тоске одержать верх там, где не справились годы одиночества в пустыне и шепот красноты. Он – Рогал Дорн. он не покорен и не сдался. Краснота повинна в их смерти. Она познает возмездие притерианца. Нет ничего опаснее человека, который все потерял. Дорн находит Хускарва, командира роты, чуть дальше от остальных. Он лежит ничком на куче мусора, будто утопленник, выброшенный прибоем на берег. Судя по позе, он погиб последним. Примарх опускается подле тела на колено и произносит имя воина. Диамантис. И вновь скорбь поднимается из глубины души и пытается обрести власть над мыслями. Но Роглдорн не сдается. Диамантис оставил отцу подарок, наполовину погребенный под камнями и пылью. Примарх извлекает его на свет. В руках легионера этот силовой клинок был тяжелым двуручным мечом. Для сына императора же станет тяжелой спатой. Наконечник обуглен, но кромка сохранила остроту. Дорн активирует источник питания, и вспыхнувшее расщепляющее поле сжигает осевшую на оружии пыль. Синие разряды пляшут на блестящей серебристой поверхности. Этот клинок в моей руке пронзит сердце красноты, клянется Рогал Дорн, поднося меч к лбу, как это делают хромовники. Он станет моим оружием в битве против брата. Им я отомщу за смерть сыновей. Примарх поднимается на ноги. Коралловые молнии сверкают в небесах, заливаясь громоподобным хохотом, насмехаясь над данным обетом. «Пускай!» Теперь Дорн свободен, и у него есть меч. Он расправляет плечи и вслушивается в эхо угасшего зова, пытаясь определить направление. Ветер доносит далекие, почти затихшие отзвуки. «И ты еще?» «Стук!» «Шорох!» «Тихий и незаметный, как мышиная возня!» Но это не пыль и не оседающие обломки за спиной. Здесь есть кто-то живой. Он начинает искать, напрягая слух. Звук идет из громадного кургана недалеко от последнего пристанища его сыновей. Он образовался из обломков разрушенной стены. Возможно, это та, которую он сломал, чтобы выбраться из пустыни. Дорн уже не отличает одну разрушенную преграду от другой. Воткнув меч в пыльную землю, примарх начинает разбирать завал. Самые крупные валуны весят около тонны. Он копает осторожно, чтобы груда камней не осыпалась и не пришлось начинать заново. Инстинктивное понимание принципов распределения массы и равновесия заставляет его подпирать склоны по мере того, как яма становится глубже. Наконец он находит женщину. Она поворачивает к нему слепое лицо, покрытое кровью и налипшей пылью. пальцы стерты до мяса, несчастная царапала камни, пытаясь выбраться из-под земли. Каким-то чудом эта незнакомка, оказавшись погребенной под массой камней, не переломала все кости. «Не шевелись», – бормочет Дорм. «Я тебя откопаю. Если двинешься, все может упасть». «Да», – отвечает женщина тихим, хриплым голосом. «Ты знаешь, кто я такой?» «Ты, Рогал Дорн, претерианец, примарх имперских кулаков, найденный седьмым. Ты не покорен и не сдался. 8.22. Время прощаться. Ол вдыхает полной грудью. Воздух кажется удивительно свежим, будто недавний импульс уничтожил всю грязь и примеси. Когда император выпустил на волю силу темного короля, бушующий материум был изгнан из места, ставшего эпицентром взрыва. На километр во все стороны раскинулась абсолютно неподвижная полевая равнина, белая, как свежевыпавший снег. На ней нет ни обломков, ни следов. Воздух прозрачен, как стекло. Ни пыли, ни пепла. Все заливает яркий свет, а небо отливает безмятежной, холодной чернотой. Возможно, это последнее место на Земле, где у хаоса нет власти. Теперь здесь царят чистота и покой, как когда-то на Луне до прихода человека. Он внимательно рассматривает свое лазерное ружье. Оно в идеальном состоянии, как только что с завода. Это все та же вторая модель марсианского производства, которую он подобрал в фургоне на улице, но уже не восстановленное старье со стертым цевьем и потемневшим от долгой службы металлом. Оно блестит и пахнет свежим маслом, которое нанесли мастера-оружейники при первой сборке. Это оружие уже не древний ветеран, идущий в последний бой. То же самое можно сказать и про Олва. Вечный уже и не помнит, когда в последний раз чувствовал себя так хорошо. За долгие годы пришлось привыкнуть к приступам боли, которые время от времени мучили прошедшие нелегкий путь тела. Старые раны болели, реагируя на погоду. А суставы гнулись совсем не так легко, как раньше. Пускай он старел куда медленнее остальных, процесс все-таки шел. А теперь все, что накопилось за столетие, исчезло. Пропали старые шрамы. Даже зрение стало острее. Он никогда не чувствовал себя таким сильным и готовым к свершениям. И настолько молодым, тоже, даже много-много лет назад, когда действительно был молодым. Джон, очевидно, испытывает нечто подобное. Грамматику сходят из стороны в сторону, вращая руками и разминая мышцы. Он болтает сам с собой, наслаждаясь самой возможностью разговаривать. Иногда даже смеется. Это заставляет Олла улыбнуться. Они оба чудесным образом переродились и теперь пребывают на пике формы. В лучшем состоянии, чем когда-либо. Это весьма кстати. Всего через километр свет и покой заканчиваются, сменяясь яростной бурей варпа, росчерками темных молний и клубами туч высотой в 10 километров. Один раз им удалось невозможное. Теперь придется повторить. Где-то впереди ждет гор Луперкаль, с которым нужно сразиться. Его нужно остановить. Олл бросает короткий взгляд в сторону Императора. Повелитель человечества, Золотой Колос стоит метрах в пятидесяти от него. Кустодий и оба Астартес опустились на колени и склонили головы перед ним. Ол полагает, что воины дают некий обед перед началом последней битвы. Но что они смогут? Да, Астартес обладает сверхчеловеческой силой, как и проконсул Даск. У Волла и Джона тоже имеются кое-какие таланты, но вряд ли их получится использовать в бою. Но они как минимум попытаются. Только Император сейчас по-настоящему имеет значение. Только он представляет угрозу, с которой врагу придется считаться. Ол знает, что он невероятно, бесконечно силен, но Гор стал. Гор стал. Старая четверка, эти проклятые сущности, превратили примарха в оружие. Вся сила хаоса течет сквозь него. Сможет ли хоть что-то ей противостоять? Без чудовищной мощи Темного Короля императору может не хватить сил. Один путь к спасению сделал невозможным другой. Повелитель человечества отринул силу, которая помогла бы ему победить. Да, это правильный поступок, и так будет лучше, но... Что там говорил лунный волк? Лучше пасть, сражаясь с демонами, чем стать одним из них. Фраза вполне может стать их общей эпитафией. Проконсул приближается, оставляя свежие следы на девственно-белой пыли. «Тебе пора в путь, Овани», – произносит Кустоди. «В путь?» – хмурится Оу. «В какой еще путь?» «Мой вечный царь желает тебе удачи. Здесь наши пути расходятся. Вам с Грамматикусом придется вернуться». Услышав свое имя, Джон подходит ближе. «Значит, пора?» спрашивает он чуть ли не с нетерпением мы идем сражаться с луперкалем поясняет даск вы двое идете обратно стоп что нет мы идем с вами мотает головой логокинетик. джон прав кивает оу мы зашли слишком далеко мы не боимся про и собираемся пройти весь путь до конца Страж медленно качает головой. «Да, вам нужно пройти путь до конца. И потому придется вернуться». Олл и Джон озадаченно переглядываются. Вечный проходит мимо неподвижного Кустодия. Повелитель человечества вместе с Локином и Лидво уже уходит прочь. Император оглядывается, смотрит на Олла, коротко кивает и продолжает путь». Золотой исполин в сопровождении двух сверхюдей шагает по белой пыли. «Стой!» – кричит Персон. «Подожди!» «Мой король ожидает, что ты примешь разумное решение, о Лани произносит Даск. «Вы не можете двигаться с нашей скоростью и не имеете шансов пережить сражение. Не нужно идти дальше. Ступайте назад. Если моему королю удастся обеспечить нам будущее, для вас в нем есть особое место». Крайне важное, Олланьи. А пока он хочет, чтобы вы выжили. Я польщен заботой, но повторюсь. Мы не боимся. Мой король делает это не из личных чувств. Ты не можешь умереть. Не должен умереть. Все когда-нибудь умрут, Даск. Оланий неожиданно резко произносит про консул. Да это и не его голос». Ты убедил моего короля пересмотреть свое мнение. Уважь его и сделай то же самое. Персон пристально смотрит на Кустодия и вытирает губы тыльной стороной ладони. Порыв ветра поднимает с земли пелену белой пыли. Время покоя подошло к концу, и Варп готовится вернуть контроль над этим местом. Удаляющиеся силуэты Императора и двоих легионеров постепенно размываются. «Мы пришли помочь ему, проконсул», – произносит Ол с печалью в голосе. «Тогда этим и займитесь», – отвечает Цикант, «С привычной решимостью. Твоя цель – встретиться с ним, открыть ему глаза на правду о накопленной мощи. Потому что только тому, кто знал его в течение тысячелетий, такое под силу. Ты можешь изменить ход истории и хитросплетение судьбы. Ты предотвратил одну катастрофу. А теперь обеспечь успех своего дела, пока он предотвращает другую. «Обеспечить успех?» Чеканит Оу. «О!» – внезапно восклицает Джон. «Вот дерьмо. Он прав. Нужно закончить начатое. Ол, Ол, послушай. Если мы пойдем с ними и умрем там, что, если уж честно, скорее всего, произойдет, то никогда не сможем сделать того, что только что совершили». «Вы что, оба спятили?» – кричит Персон. «Он понял», – замечает Кальт Даск. Без сомнения ему помог Дар обращаться с языками с грамматическими временами. «Оллани, ты должен сделать произошедшее возможным. Замкни круг». Он протягивает Персону клубок пряжи. «Ох, черт!» – шепчет Вечный. «То есть буквально». Проделай свой путь в обратном направлении и оставь метки, по которым шел, иначе эта ветвь истории исчезнет. Иди и создай этот след, потому что иначе ты не придешь сюда и не изменишь судьбу моего короля. Персон смотрит на моток красной нити. Джон тянет руку и забирает клубок у стражи. Выбора нет. Это нужно сделать, иначе все старания пойдут прахом. Петля. Бормочет Оу. «Да, простая петля из нитей», — говорит Цикальд. «Но при этом жизненно важная». Он оборачивается и, не говоря больше ни слова и не прощаясь, уходит за остальными. Через несколько секунд силуэт Кустодия растворяется в пыльном мареве. Оставшись в одиночестве, Олл и Джон смотрят друг на друга. «Пошли», — говорит Грамматикус. «Это кажется неправильным». «Да, но мы оба знаем, что так надо». нужно довести дело Геббета до конца и оставить Мити. Придется пройти весь путь до самого начала и убедиться, что сделанное никуда не исчезнет. Персон кивает. Он в последний раз всматривается вдаль, но четверо воинов уже скрылись из вида. Щурясь от ветра и поднятой пыли, Олл и Джон бредут обратно. На земле остаются шесть цепочек следов. Четыре в одну сторону и две в другую. Через несколько мгновений порывы ветра заметает их все. 823 Смерть нужно лишь мгновение, хотя в его распоряжении все время мира. Гор уперкаль сжимает в одной руке остановившееся время, а в другой сангвине. Ангел, переломанный куклой, смотрит вверх на высокие своды двора укеркаля. Даже в таком состоянии он отказывается уходить молча. Даже сейчас он не станет упрощать брату работу. Луперкаль рычит. Он наслаждается процессом? Или ему противно? Или он считает все происходящее раздражающей тратой времени и предпочел бы заняться чем-то другим? Никто не скажет, потому что магистр войны уже не человек. А сангвинию все равно. Он чувствует на себе взгляд старой четверки, взирающей из теней. Их глаза злобные и безжизненны, как тот, что украшает нагрудник падшего брата. Они пришли засвидетельствовать его смерть и то, что случится дальше. Четверо возбужденно перешептываются, а легионы слуг радостно бормочут и тараторят. Сангвини чувствует, как масса темных богов давит на мир вокруг. Но он не сдастся до последнего вздоха. Гор сжимает коготь и отрывает брата от земли. Каждая рана и сломанная кость в теле сангвиния вопит от боли. Кровь, выжатая из тела, выплескивается изо рта, заливая разбитые губы. Свободной рукой чудовище заносит крушитель миров. Ангел выбрасывает левую руку в отчаянной надежде дотянуться пальцами до щеки и глаза Лукеркали. Гор злобно фыркает и выпускает жертву. Сангвини падает на колени и тут же заваливается на бок. Все раны отзываются резкой болью. Он пытается подняться, но руки дрожат. Нет сил. И все же ангел хочет стоять, когда это случится. Он хочет стоя. Крушитель миров опускается, не давая крыватому примарху подняться даже на колени. Тяжелый удар ломает левое плечо, ребра и бедренную кость. Сангвини падает, безуспешно пытаясь сдержать крик боли. Гор начинает молотить его булавой, как бешеного пса. В ударах нет ни мастерства, ни изящества, ни сдержанности. Крушитель миров рвет доспехи и плоть. Он дробит обе ключицы, превращает в кашу легкое. Мельчайшие капли крови поднимаются в воздух, окружая алой дымкой жестокого, обезумевшего великана и его жертву. Шестой удар попадает по голове, ломая челюсть с такой силой, что кожа на левой половине лица отслаивается от костей. Она трепещет и липнет обратно, будто мягкая маска. Коготь ловит падающего ангела, не давая коснуться земли. Гор поднимает изувеченного брата так, чтобы умирающий примарх мог взглянуть в лицо первонайденному инструменту хаоса. Острые лезвия медленно сходятся. Вуперкаль ждет последних слов какой-нибудь героической фразы, способной подвести черту под стой благородной и красивой жизнью. Должно быть что-то интересное соответствующее моменту. Но Сангвиний не может разговаривать. Он захлебывается собственной кровью, коготь сжимается, раздается хруст ломающихся шеи и хребта. Гор ждет, кровь стекает на пол. Все кончено. Коготь открывается с механическим щелчком. Труп брата, изувеченный настолько, что кажется лишенным костей, мешком валится на пол. Мерзкий звук удара знаменует не менее мерзкий финал. Гор вздыхает и уходит прочь. Существа из теней спешат к трупу и тащат гвозди.